А знак «Лавина опасна» какой-то Остряк отредактировал на «Лавина прекрасна». Четвертую Остряк подрезал лихо. Даже мы остригаемся с ней шутить. Уж очень мощная доска. Будем считать, что проскочил. Похороны откладываются. Ахусейн не утешен. Четыре травмы за день, а тут еще такой баран —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 Тот и Ибрагим, и его братья забегали. Большая честь, Хаджиев подходит ко мне, хлопает по плечу, садится рядом. «Кофе!» — получили французские на лице Ибрагима преданности счастья. «Кофе!» — чеканит Хаджиев. «Если мне нужен будет коньяк, я скажу коньяк». Хаджиев красив, могуч, выхолен и властен. Каждый его жест...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 «Это лучшее в мире крепление. Моя давняя мечта, они мне не по карману», — нащупал собака мое больное место. «Спасибо, верный друг, с чувством говоря я, но импортные крепления не употребляю. Мне дорогие интересы отечественной промышленности. Ибрагим, еще чашечку». «Понятно, подписывать не желаешь». Когда хаджи взлится, у него появляется акцент. «Думаешь, без тебя не обойдусь, шишка, да?»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 И в Альпах, и у нас отмечены случаи, когда лавины спят по нескольку веков, а потом вдруг просыпаются и безобразничают, позабыв простыт и совесть. Я Хаджиева и о складе предупреждал, но склад что пустяки, он построил его без моей подписи, а позапрошлогодний одиннадцатый не оставил от него камни на камни. Жилой дом совсем другое дело, здесь можно при случае под суд угодить. Без согласия лавинщика строить дом Хаджиев не решится, и этого согласия он не получит.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 Тогда я действительно метался и унизился до того, что всрывал злость на ребятах. А кто, кроме меня, был виноват? Мурат предлагал ей законный брак, личную Волгу и положение первой леди Кушколы, а я — бурные ночи и никаких гарантий на будущее. Как и всякому самоуверенному ослу, мне и в голову не приходилось, что в самый разгар нашей черемухи она деловито сравнивала и подсчитывала. И нет ничего удивительного, что она предпочла Мурата —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 «Разве так встречаю дорогой гостью?» — поощряет мама. Прохвосты! Каркает жулик с мини-носки. Я швыряю на клетку куртку, жулика не такой может отчебучить, и церемонно целую Надину руку. Она шутливо треплет в мое ухо, ноготки у нее отлакированные, острые. «Держись, Максим!» Мы садимся за стол и пьем чай с вкуснейшими пирожками, которых Надя навезла целую гору.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 Уважает будущую свекровь, требование номер один, и привязана к сыну, номер два. Прекрасная хозяйка и с хорошей фигурой, три и четыре. Прилично устроена, работа, квартира, пять и шесть. Словом, настоящая стопроцентная жена, а не какая-нибудь вертихвостка из туристок, которые стаями слетаются в кушкол чтобы охмурить ребенка. Туристка и гремучая змея –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 и начиная не без удовольствия думать о том, что произойдет в ближайшее время. Наконец, мама спохватывается, что гостья устала, и отправляет меня ее провожать. Известно, что Надя трусиха и боится темноты, идти далеко со второго этажа на первой. С Надей каждый отпуск меняется квартирами бухгалтерша из управления, у которой дочь живет в Москве.